Глава 30. Расставание. Пятница, 27 апреля 1945 года. Берлин. Я в такой ярости, что, кажется, все бы вокруг уничтожил. Никогда еще я не был настолько беспомощен. Несколько дней назад мне пришлось переехать в подвалы рейхсканцелярии. А Анне в полуразрушенный дом к подруге. В нашей квартире взрывной волной выбило все стекла. Все из-за того, что рядом находится бункер управления зенитной артиллерии, по которому русские вели непрекращающийся шквальный огонь. Для Анны в подвалах рейс-канцелярии места не нашлось. Мне объяснили, что известности слава уже не могут обеспечить ей особый статус. Я нужен рейху больше, чем Анна. Каждый свободный час я проводил с ней. Порой приезжал только для того, чтобы увидеть ее и тут же уйти. Мой трехмоторный Ю-52 теперь стоял у взлетной полосы на бульваре Гогенцольрдам. Я находился рядом с заправленным самолетом, ожидая приказа лететь. Еще в рэхлине его как следует доработали. Салон, в который легко могли поместиться до 20 человек, защитили бронированными плитами толщиной в 12 мм. В иллюминатор вмонтировали поленепробиваемое стекло толщиной в 5 сантиметров. В дополнение к пулемету МГ-131 установили еще один. Такие приготовления наталкивают на определенные мысли. В самолет Ю-52 летчики Люфтваффе прозвали «тетушкой Ю» за тихоходность, чрезвычайный запас прочности и надежность. Для бульвара, имевшего протяженность всего 790 метров, этот самолёт подходил как нельзя лучше. У этой, пусть устаревшей машины, очень короткий разбег при взлёте, такой же короткий пробег при посадке. Три дня назад имел место непредвиденный случай Когда, приземлившись, я выруливал к месту стоянки, колесо шасси провалилось плохо заделами воронку, и стойка шасси подломилась. Заменить стойку удалось только к вечеру. Об инциденте я доложил по инстанции, потребовав прислать солдат для проведения необходимых работ. Утром, 27 апреля, на Гокенцоллердам приземлился еще один Ю-52 с аналогичной оснасткой. Судя по тому, что потребовался резерв, впереди было сверхответственное задание. Этот день запомнится мне навсегда. В берлинских районах Нейнкельн и Темпельхофе уже уличные бои. Противником были захвачены Шпандау и Потсдам. Русские танки вышли на Хауптштрассе. До Рейхстага оставалось несколько километров. мной овладело чувство обреченности. Под каким-то невероятным предлогом я оставил самолет и ненадолго приехал к Анне. Она встретила меня очень спокойно. В ее глазах я увидел такую боль и отчаяние, что понял, что Анна, как и я, готовилась к расставанию или к смерти. Мы сели за стол И оба знали, минуты, оставшиеся нам, тают, как маленький кусок сахара, который Анна положила в мою чашку. Я смотрел на нее, она на меня. В этот момент мы чувствовали такую силу любви, что ее хватило бы на долгую и счастливую жизнь, которая могла бы у нас быть. Анна сказала, мы будем помнить всегда. Она не просто просила меня остаться в живых, потому что знала. Я не обещаю того, что не могу исполнить. Я не просил, потому что не мог ее защитить. Мы просто смотрели друг другу в глаза в надежде, что если оба окажемся на том свете, наши души обязательно отыщут и узнают друг друга. Вернувшись к самолету, я получил приказ. Ночью предстоял полет с пассажирами в датский город под названием Теннер. Я хотел скорее вернуться обратно. Но я знал, что смерть летает быстрее. Полина и Сергей прочитали перевод по очереди, уже находясь в постели и готовясь ко сну. Трагический тон повествования настроил обоих на сентиментальный лад. Однако это чувство каждый из них переживал наедине с собой.